Ага! Вот и он! Тоже посетитель к Лайтвуду. Заметив, что на него обратили внимание, Брэдли перевел взгляд со сторожа на его собеседника. Тот был ему совершенно не знаком. Этот человек хочет оставить письмо для мистера Лайтвуда, а я сказал, что один посетитель только что прошел на квартиру к мистеру Лайтвуду. Может быть, вы по одному и тому же делу? Нет! Нет, мое письмо это моя дочка писала, но только оно мое, по моему, значит, делу, а раз дело мое, то оно никого больше не касается. В нерешимости выходя из ворот, Брэдли услышал, как они закрылись за ними, услышал и шаги нагонявшего его человека. Это был тот самый посетитель с письмом. который, к тому же, был, по-видимому, на веселе и скорее наткнулся на Брэдли, чем дотронулся до него, чтобы привлечь его внимание. Извините, вы, может, знакомы с другим хозяином? С кем? С другим хозяином. Не знаю, кого вы имеете в виду. Ну, слушайте. Есть два хозяина. Так? Один до да один — два. Адвокат Лайтвуд... Это один. Так, ну так может вы знакомы и со вторым? Я знаю о нем столько, сколько мне нужно знать. Ура! <свеч> Ура, третий хозяин! Я тоже, по-вашему, думаю. Не поднимайте шума в столь поздний час. О чем это вы болтаете? А, послушайте, третий хозяин. Другой хозяин всегда шутит надо мной свои шуточки. Думается мне, потому что я человек честный и добываю свой хлеб в поте лица. А он нет. Ну да и где ему? А мне какое дело до этого? Третий хозяин, если вы не хотите дальше слушать, то и не слушайте. Вы сами начали. Вы сказали, и даже очень ясно, что вы ему вовсе не друг. Но я никому не навязываюсь со своей компанией и со своими мнениями. Я честный человек. Вот кто я такой. Ну, вам нечего так обижаться. <связывая> я не собирался останавливать вас. Вы слишком громко кричали посреди улицы. <связывая> вот и все. А, третий хозяин. Я знаю, что такое громко И я знаю, что такое тихо. Само собой.